Глава Двери открылись. Кара ожидала увидеть целую свору негтианцев, ринувшихся на них из темноты, но вместо этого перед ними оказалась кучка детей ночи, смиренно посаженных на колени. Без капюшонных, скрывающих лица, они выглядели, как обычные люди, не считая мерзких шрамов на коже. Но больше всего Кара удивила то, насколько они были напуганы. Их буквально трясло от страха. В особенности это было заметно по Бобу. Когда Кара заглянула за спину детей ночи, то увидела Грэма Салента с ног до головы, измазанного темной кровью. Тягучие капли падали с его узкого подбородка. Черная футболка разорвана в клочья, волосы взъерошены. Салент глубоко дышал, держа в руках то, перед чем раньше трепетал каждый из негтянцев. Голову зверя. «Я смотрю, ваше рвение взглянуть на то, как с меня будут кожу срезать, по угасла, да?» Почти крича, спросил Сайленд, при этом вальяжно расхаживая вокруг испуганных мужчин и женщин. Подойдя к первому попавшемуся сыну ночи, Грэм схватил его за шкирку и поднял. Ноги парня затряслись, он стоял, дрожа всем телом, пытаясь не встретиться взглядом с окровавленным безумцем. «Посмотри!» Сайленд поднес голову Цербера на уровень его глаз. Здоровенная мохнатая морда с кровавыми слюнями безжизненными глазами пялилась на негтианца. Испуганный мужчина со шрамами на лице обмочился. Тонкая струйка потекла по асфальту в то место, где секунды раньше он сидел на коленях. Глядя на голову чудовища, Кару пробрал холод. Неужели Грэм Сайленд сумел справиться с этой махиной? Судя по размерам головы, можно было смело предположить, что тело зверя огромное. Свирепая черная пасть, торчащими из нее клыками, служила тому серьезным подтверждением. Кара бы в обморок упала, если бы лицом к лицу встретилась с чем-то подобным. «Действительно, Альфа», — сказала Аркадия, медленно идя в сторону толпы. «Этому бесу вы поклонялись!» В одной руке Грэм за волосы держал обмочившегося негтянца, в другой — густую гриву цербера. Разжав ладонь, Салент опустил свой трофей. Головешка монстра упала на асфальт, издав чавкающий звук. Грэм зашел за спину негтянца, повернул его лицом к собратьям. Со всей силы прижал к себе, обхватив шею двумя руками. Было видно, что сына ночи тяжело дышать, но он был настолько напуган, что не смел даже пошевелиться. Свет горящих факелов как нельзя лучше озарял представление Салента. За спиной Кары раздался грохот двери. Посмотрев назад, детектив увидел разъяренную Никту. Богиня ночи, облаченная во все черное, мчалась к своим подданным скребя мечом по асфальту. Яркая полоса искр освещала неровности ландшафта, никта была в ярости. Но чем ближе она подходила, тем сильнее менялась ее осанка, поза и выражение лица. От безудержного гнева до полного непонимания, переходящего в безысходность и панику. Воительница остановилась возле трясущихся детей ночи и уставилась на отрубленную голову Цербера. Меч выпал из рук, сыграв короткую зарисовку металлической мелодии на асфальте. Следом и Никто рухнула на колени. Она зарыдала. Дети ночи продолжали поклонами вымаливать пощаду. Боб украдкой повернулся назад, посмотреть, кто же к ним идет, и Кара заметила синяк на его лбу. «Надо же!» — сказал Грэм, уставившись на сломленную воительницу. Бедному сыну ночи, зажатому в железных тисках маньяка, совсем нечем было дышать. Мужчина хватал губами воздух, смахивая на рыбу, выброшенную на берег. «Сама Никта, богиня-мать Женщина провела рукой по лицу, стерев добрую часть мрачного грима. Если позабыть о шрамах, то без своей боевой выправки и горящего вызова в глазах Никта начинала напоминать обычную девушку. Да, своеобразную, но все же девушку. «Дети ночи!» — закричал Грэм. «В мире закрытых дверей король тот, у кого есть заветный ключ». Одним коротким движением Сайленс вернул голову дрожащего негтянца. Кара увидела безудержное наслаждение в глазах убийцы. Он смаковал каждый момент. Казалось, треск позвоночника — самая приятная мелодия для его ушей. Бесформенное тело в широком черном балахоне шмякнулось на землю, словно мешок с костями. Грэм плюнул кровавой слюной и толкнул тело в сторону плачущей никты. Богиня ночи с трясущимися руками подползла к своему подданному и начала приводить того в чувство. Голова мертвеца лежала под неестественным углом. Никтианцы замерли в ожидании. Неужели их собрат по-настоящему лишился жизни? Дикий войник разрушил последние надежды. Девушка хватала тело за лицо, целовала в щеки, в лоб, пыталась оживить, но ее подданный лежал на асфальте мертвее мертвого. Грэм прошел мимо Никты, не удостоив ее даже взглядом. Он пробирался через толпу плачущих детей ночи, Они лишь сильнее бились головами о землю, выказывая свое почтение. Ведь Грэм Сайленс сломал устой их бытия. Вопреки всем законам этого мира, чужак мог убивать. «Ты пойдешь со мной», — сказал Грэм, схватив Боба за его грязные патлы. Парень буквально волочился за маньяком, скребя ногой и деревянным протезом по асфальту. Удивительно, но попытаться освободиться из схватки Сайлента он не смел. Все, что он мог, это лишь скулить и охать каждый раз, когда его тощая задница натыкалась на очередной камень. Вскоре Грэм добрался до Аркадии и Кары, оставив кучу сектантов позади себя. «И кто это тут у нас?» — спросил Грэм, наматывая волосы Боба на кулак и внимательно рассматривая лицо светловолосой девушки. «Неужели ее величественная нейросеть решила появиться?» «Аркадия», — представилась блондинка, — «нам нужно выбираться отсюда. Дженнифер в опасности. Надо найти ее и как можно скорее». «Дженнифер», — повторил Сайленд. «Точно. Бедная дочурка доктора Пэйн». «Теребя Боба за волосы, Грэм спросил». «Малыш Боб, ты не видел молоденькую Янг Янгблиду, которая так же, как и мы, недавно упала с неба?» «Нет, господин!» — простонал парень, щурясь от боли, выставляя на показ свои поломанные желтые зубы. «Клянусь, не видел, о ком речь!» «Отпустите его!» — раздался грубый голос за спиной Грэма. Кара перевела взгляд на смельчака. Им оказался здоровяк Билл собственной персоной. Длинные спутанные волосы скрывали вмятину на его лице. Огромный кожаный плащ, немного меньшего размера, чем того требовала комплекция Билла, лишь сильнее подчеркивал крупные габариты мужчины. Было видно, что он боится, но все же ему хватило смелости вступиться за друга. «Надо же!» — удивился Сайлент, выпустив волосы Боба из рук. «Хоть у кого-то здесь есть яйца!» «Возможно, вы нам пригодитесь. Лошадь еще на ходу, здоровяк!» «И целая телега припасов -никтианцев. пробубнил Билл. «Отлично!» — Грэм посмотрел на Кару и Аркадиум. «Все для вас, дамы! Вперед! Спасибо, говорится, не обязательно!» Близился рассвет. Лучи красного солнца уже вылезали из-за недостроенных крыш домов. Строительные леса начинали поблескивать, крики мерзких ворон поутихли, и вскоре птицы окончательно попрятались по своим гнездам. Кара и Аркадия сидели в задней части телеги прямо на припасах. Грэм же уселся напротив калеки на противоположной стороне. Сален то и дело наклонялся вперед и похлопывал парня по плечу, говоря ему, чтобы тот расслабился. Болтаясь в деревянной телеге, сален сказал. «Да ладно тебе, малыш Боб!» Грем толкнул ногой смущенного парня, до сих пор находящегося в шоке от увиденного в логове негтианцев. «Хватит вести себя так, словно напротив тебя сидит дьявол!» «А разве это не так?» — спросил он. «Вы вырвали этой хреновине сердце!» «Но, во-первых, не вырвал, а вырезал», — ответил Грем. А во-вторых, не такая уж это была и хреновина. Возможно, когда с этой собакой барахтался ты, то от страха твой мозг гиперболизировал происходящее. Вот ты обосрал штанишки, думая, что из той клетки на тебя рвется настоящее чудище. Уверяю, на самом деле псина была не настолько велика. Кара видела голову Цербера. Она выглядела просто огромной. Даже чтобы держать ее в руке, у Сайлента напрягался каждый мускул. Какого размера должно быть тело, об этом теперь можно только гадать. «Простите меня, господин», — сказал Боб, поджав деревянную ногу к себе поближе. «За что ты просишь прощения, Боб?» — спросил Грэн. «В итоге все же сложилось хорошо, разве не так?» «Так, господин», — по-прежнему пялись вниз, — ответил Боб. «Теперь мы знаем, — продолжил Сайленд, — что во всем этом чертовом мире есть два человека, способные лишать других людей жизни. Один — ваш местный божок, а второй сидит прямо перед вами собственной персоной. Пуговка!» Грэм посмотрел на кару, подпрыгивающую на мешке картошки. «А разве это не здорово?» Хилл удостоила Грэма лишь презренным взглядом. «Почему вы не испугались?» Боб немного расслабился. Почему? Ну, типа так, спокойно пошли в ту клетку. Грэм закатал порванный рукав в футболке и показал рваный шрам на своем плече. Присмотревшись внимательней, Кара, Боб и Аркадия увидели отчетливые следы от множества укусов. Я не боюсь, ибо страх убивает разум, нарочито возвышенно сказал Грэм. Страх... «Лишь малая часть, влекущая за собой полное уничтожение. И я встречу свой страх и приму его, и я позволю ему пройти надо мной и сквозь меня. И когда он пройдет через меня, я обращу свой внутренний взор на его путь. И там, где был страх, не останется ничего. Останусь я. Останусь лишь я сам». Боб слушал пафосную речь Сайлента чуть ли не с открытым ртом. Парень вынимал каждому слову. Но Кара знала, что Грэм пользуется неосведомленностью юноши и просто глумится над ним. Ведь все, что он сейчас сказал, написал Фрэнк Герберт в своей легендарной книге «Дюна». «В детстве я безумно боялся собак. Но видишь ли, малыш Бобби...» Сален посмотрел на шрам, кончиками пальцев дотронулся до бугристой кожи. «Меня воспитывал один очень неординарный человек». И вся его методика сводилась к тому, что страхи нужно побеждать. Без разницы как. Страх полезен лишь тем, что он раскрывает тебе твои же слабости. Познав их, поборов их, ты становишься неуязвимым. Боб наклонился немного вперед и посмотрел на шрам Грэма. «Это так вы боролись со своим страхом, собак?» Спросил он, явно намекая на то, что в той яме Грэм не впервые оказался в схватке со зверем. «Очень действенно, скажу я тебе», — Сайлент опустил рука в футболке. «Когда ты один на один со своими демонами, и у тебя нет маневра для бегства, либо ты, либо тебя, то ничего не остается, кроме как дать страхом бой. А если результат закрепить неоднократно?» — засмеялся Грэм. «Неужели Сайлента в детстве бросали к разъяренным собакам?» — подумала Кара. «Причем неоднократно. Что за монстр вообще мог такое сделать?» О прошлом Грэма полиция не знала ровным счетом ничего. На определенном этапе своей жизни Грэм сменил личность. Кем он был в детстве, кто его воспитывал, какую школу заканчивал, да и заканчивал ли вообще? Никто ничего об этом не знал. По поддельным документам парень вырос в приемной семье, которая никогда не существовала на самом деле. Школа, колледж — все это также было фикцией. Для правоохранительных органов личность Грэма Сайлента оставалась загадкой. Разумеется, сам же Грэм о своем прошлом никому ничего рассказывать не стал. Кобыла толкала телегу, стуча копытами. Билл, сидя на месте извозчика, молча держал в руках поводья. За его широкими плечами виднелась трасса с кучей брошенных, прогнивших до основания автомобилей. По обеим сторонам дороги тянулись мелкие магазинчики с разбитыми витринами. Возможно, раньше эта улица и сверкала яркими огнями, но сейчас весь квартал смахивал на место боевых действий. «Ну а ты, Бобби», — сказал Грэм. «Расскажи свою историю. Как ты попал сюда? Ты же был непосредственным очевидцем того, когда все здесь полетело к чертям. Что случилось?» Боб облизнул пересохшие губы, посмотрел на всех собравшихся в тележке и выдохнул облако пара изо рта. «Опухоль мозга», — сказал он. «Постоянные типа головные боли. Страх, что сегодня будет твой последний день». «Ну, короче, не жизнь, а сказка. Когда поступило предложение сбежать от этой сраной реальности, я согласился, не думая». «И что, помогло?» Засмеялся Грэм, глядя на обрубок его ноги. «Сперва было действительно очень круто». Парень почесал редкую щетину на узком лице. «Это был, типа, на самом деле мир без границ. Ну, наверное, все смотрели фильм «Матрица». Я про первую часть». — уточнил Боб. — Вторая и третья — то еще говно. Уж не помню, тогда ли братья Вачовски решили отрезать себе причиндал и стать женщинами, но, видимо, вместе с яйцами они похерили еще и талант. Грэм приподнял глаза, явно не понимая, о чем речь. Кара же заметила, что Боб перестал смущаться и начал говорить более открыто, смахивая на себя прежнего. — Так вот, — Боб посмотрел на Кару и Аркадию, Помните, в конце первой части Нео, типа весь такой крутой, идет по городу и говорит что-то типа про мир без границ, а потом берет, взлетает в воздух, словно чертов Супермен? — Ага, — кивнула Кара. — Вот так же было и здесь, — воодушевленно сказал парень. — Жаль, продолжалось это недолго. — Что было потом? — спросила Хилл. — Небо. — Голос Боба потускнел. Оно стало кроваво-красным, уж не знаю почему, но типа после этого некоторые люди начали слетать с катушек, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Психотипы, сказала Карен, да, Боб сдул спутанные волосы со лба. Я тоже об этом подумал. И что было дальше? Грэм откинулся на борт телеги. Что может случиться, когда большая часть населения сойдет с ума? Задал риторический вопрос Боб. «Наступил типа полнейший хаос. Все охотились друг за другом, сколачивали банды и охотились вместе. Толпа обезумевших сумасшедших бегали по городу и рвали друг друга на части. Но поскольку в этом мире нельзя никого убить, то живые трупы продолжали влачить свое существование. Вы себе даже представить не можете, как все это выглядело». «Целый город в ошметках, сраный постапокалипсис!» Боб посмотрел на широкую спину била и сглотнул. «Нам с билом повезло. Мы типа нашли укрытие и смогли переждать бурю». «Тем не менее вы попали в яму к негтианцам», — констатировала Кара. «Когда все окончательно полетело к чертям», — выдохнул Боб. «Появился он?» «Он?» — спросила Кара. Никто не знает, как его зовут, никто не видел его прежде, но все точно знают, что он может убить, — ответил Боб. Поверьте, когда он нарек себя богом этого мира, многие безумцы лишь рассмеялись, размахивая зазубренными мачете в руках. С одним из них он разделался типа особенно жестко. Хватило всего щелчка пальца, чтобы наглого главаря уличной банды разорвала в кровавую кашу. Кара приподняла бровь. Грэм же лишь улыбнулся. «Как он выглядел?» — спросил Сайленд. «Этот ваш новый бог». «Когда началась заварушка, мы прятались. Я не видел его», — ответил Боб. «Но очевидцев слышал, что у него типа...» Краем глаза Кара заметила довольное выражение лица Сайлента. Словно Грэм знал, что сейчас скажет парень. «Черные руки!» Боб посмотрел на свои пальцы. «Говорят, они были все вымазаны в саже или черной краске, точно не зная, но это были не перчатки». «Ближе к делу, Бобби!» Сайлент постучал ладонью по краю деревянного борта. «Как он навел порядок!» «Он разделил всех на три клана!» — спохватился Боб. «В каждом клане под Серберу отныне предводители кланов должны были утолять голод монстров!» «Вот зачем нужна псарня!» — сказала Кара. «Ночь, день, сумерки!» — продолжил Калека. «Негтианцы, отряд Ра и полуночники под командованием безумцев Шахара и Шалема — эти твари особенно сумасшедшие!» «Ублюдки обожают резать людей на части и скармливать Серберу!» Боб опустил ворот поношенной майки, и Кара смогла увидеть огромный шрам с неровными швами на его бледной груди. «Еле удалось удрать!» С тех пор те, кто типа не прильнул ни к одному из кланов, вынуждены выживать в бетонных джунглях, опасаясь, что их схватят и скормят тому или иному чудищу. А те, кто вступили в братство, обязаны вести жестокие сражения с соседями. Плюс проходить все эти безумные обряды посвящения. И если вы меня спросите, то Никто хоть и похотливая сука, но среди всех остальных божеств Боб показал кавычки пальцами. «Она самая адекватная». «Да, ее псарня-то тот еще капсдец, но если тебе повезло выбраться из ямы, то ты можешь уйти спокойно вести с ней дела». «Типа как вы с Биллом, когда притащили нас в свои лапы?» Грэм слегка пнул Боба ногой. «Ага». Парень стыдливо опустил глаза. «Ладно, малыш Бобби, не дрейфь». — сказал Сайлент и посмотрел на Карму. «Три воинствующих клана, три Цербера во главе». Грэм ударил себя по лбу. «Ой, извините, уже два. Думаю, если мы убьем еще две его шавки, то доберемся до главного босса. Ведь что-то мне подсказывает, что Дженнифер именно у него. Весело, правда?» Кара подарила Грэму мерзкий оскал. «Обоссаться, как круто!» — рявкнула она. «Сколько злости!» Знаешь, я могу тебе напомнить, дорогая, сказал Сайлент, что если бы не я, то кто его знает, как бы там сложилась ситуация? Возможно, эти больные психи подвесили бы нас на воротах, как тех бедняк. Здесь есть один псих. Хил вызывающе наклонилась вперед, и я вижу его прямо перед собой. Вспомните, зачем мы здесь, вмешалась Аркадия. Действительно, сказала Кара, «Зачем мы здесь? Лично я пошла на все это безумие, чтобы доктор Пейн оплатила лечение моего отца. Ведь его состояние ухудшалось, и одна из причин, почему так случилось, сейчас сидит в этой сраной телеге!» — закричала Хилл. Кровь Цербера на лице Грэма засохла и теперь отваливалась мелкими кусочками. Со стороны Салент выглядел человеком, который недавно вернулся с массовой бойни. Весь грязный, в порванной одежде, со струпями крови по всему телу. Да и запах от него шел тот еще. «Слыхал, Боб!» — Грэм в очередной раз толкнул парня ногой. «Наш детектив готов обвинить меня во всех смертных грехах. Знаешь что, Пуговка, я не настолько всемогущий, чтобы наслать на твоего любимого папочку рак. Но зато письмо все же прошу прощения». Я не думал, что оно попадет в руки Гидеона. Мужику действительно поплохело, когда он развернул конверт. Мне даже стало страшно за его жизнь. Так внезапно он свалился на пол. И тут до наконец-то дошло, что Грэм все видел. Видел, как Гидеон брал письмо в руки. Воочию смотрел на то, как ее отцу становилось все хуже и хуже. А где он стоял в тот момент? На заднем дворе заглядывал в окно, на противоположной улице наблюдал через бинокль. Мерзавец специально подкинул письмо ее отцу, посмотреть, как на это отреагирует старый больной человек. Пазл сложился в голове, и кара накинулась на Салента. От ее веса Грэм чуть было не выпало из телеги. Хилл повалила его на доски и начала хлестать руками по лицу. Правой, левой, старой ошмётки крови слетали со щёкой, и на их место тут же набегали новые струйки из разбитого носа. Кара била и била, а Сайленд лишь смиренно лежал на спине, раскинув руки в стороны. Он даже не сопротивлялся. Безумец получал удар за ударом, смеясь, кряхтя и булькая кровью. Кара кричала и била, била и кричала. кричала. Впервые у нее появилась возможность выплеснуть все свои эмоции. Вскоре сил не осталось, да и Аркадия решила вмешаться, тащив Кару за плечи обратно к мешкам с припасами. Хватит, шептала Аркадия, держа детектива в своих крепких объятиях. Все, все, успокойтесь, все. Слыша, как гулка колотится ее сердце, Кара глубоко дышала, по-прежнему раздираемая яростью. Грэм же так и остался лежать на спине, молча смотря в небо. Из разбитого носа и надбровных дуг текли ручейки крови, заливая деревянное полотно телеги. Скрюченный Боб забился в углу, прикрыв лицо руками, но через небольшие щели между пальцами все равно наблюдал за происходящим. Здоровяк Бил же все это время невозмутимо управлял телегой, изредка подгоняя кобылу. Красное солнце окончательно поднялось в небо, озарив развалины города своими огненными лучами. Аркадия проложила путь в самое сердце города, в центральную библиотеку. Последний раз Дженнифер засветилась именно там. В том месте на нее напал некто с колючей проволокой на лице. Кара решила проверить. Возможно, там могли остаться какие-то подсказки относительно того, куда увезли девушку. По дороге до цели назначения ребятам попался заброшенный торговый центр с одеждой и всем прочим. Боб предупреждал, что это гиблое место, что туда не стоит соваться, но Грэм в своей обычной манере решил рискнуть. «Билл!» — крикнул он извозчику. «Тормози, пойдем осмотримся. Вдруг там есть вода и одежда». Господин, не стоит! сказал Боб. Не дрейф, парень. Сален первым спрыгнул с тележки и зашел внутрь здания. Кара вместе с остальными последовала за ним. После непродолжительных поисков ей удалось сбросить с себя грязное тряпье задушенного нигтянца и надеть нормальное нижнее белье, джинсы, ботинки и легкую куртку. Пока она ходила между рядами с одеждой, то постоянно слышала тихую музыку, похожую на то, как играет гитара. «Удивительно, неужели здесь до сих пор работают музыкальные автоматы?» — подумала она. Каждое помещение было покрыто толстым слоем паутины. Порой приходилось пробираться, словно через густые заросли в джунглях. Серые нити окутывали все. Наверняка там ползала целая куча пауков. Хорошо, что Кара никогда не страдала арахнофобией. В детстве у нее даже был свой домашний тарантул. В одной из уборных центра из раковины все еще текла тонкая струйка ржавой воды. Всем желающим удалось кое-как помыться и привести себя в более-менее надлежащий вид. Когда Грэм вышел из туалета, в чем мать родила, и отправился придам выбирать себе одежду, Кара с удивлением заметила, что на его лице не осталось ни единой царапины. Учитывая, сколько сил она потратила на то, чтобы расколотить его рожу, стало даже как-то обидно. То ли этот мир делал из него неуязвимого супермена, то ли Кара совсем не умела бить. Спустя 10 минут Сайлент вернулся к остальным, облаченный в серый комбинезон, армейские ботинки и тоненькую шапочку. Прядка волос по-прежнему закрывала правый глаз и часть щеки. Билл не стал бросать лошадь и остался снаружи. Боб же пошел со всеми, но все это время был тише воды, ниже травы. Несмотря на то, что Грэм каждый раз пытался подбодрить парня, он все равно относился к нему с опаской. «И правильно», — подумала Кара. «Каким бы милым порой ни казался Сайленд, он самое настоящее чудовище, и с ним стоит быть предельно осторожным». «Ну что?» крикнул Грэм, слушая, как его голос разносится эхом в заброшенном торговом центре. «Все в сборе!» «Ох, надо же!» Сален подошел к Бобу. Парнишка переоделся в чистую кофту и джинсы, но больше всего удивляло то, что вместо гнилой палки, служащей подобием опоры, сейчас на ноге Боба красовался настоящий протез. Серебристая штуковина повторяла форму ноги, крепясь чуть ниже колена. «Нужно будет, типа, привыкнуть», — смущенно промямлил Боб, «и разобраться с креплением, но, типа, это же лучше, чем та палка, с которой я постоянно хромал». «Молодцом, малыш Бобби!» Сайлен привычно подошел и похлопал того по плечу. В этот раз парень не стал втягивать голову от страха. «А ты, детектив!» Грэм осмотрел кару сверху вниз. «Не изменяешь себе, как я вижу». Признаться, надеялся на платье и туфли на высоком каблуке. Уверен, они бы прекрасно подчеркнули твои выразительные икры. Кара хотела ответить, но внезапно в глубине торгового центра что-то с грохотом упало. Затем прозвучал еще один громкий звук. Он был похож на то, как что-то или кто-то выбил стеклянную дверь, и ее осколки посыпались на пол. Следом послышались приближающиеся шаги. «Твою мать!» — прошептал Боб. «Значит, это правда!» «Правда?» — спросила Хилл. «О чем ты говоришь?» «Первая леди неба!» — суетливо ответил парень, пытаясь получше затянуть ремни от протеза у себя на ноге. «И что с ней?» — Грэм хрустнул пальцами. «Говорят, она прилетела к доктору Пэйн прямиком из Японии. Типа я изъявила желание первой испытать новый виртуальный мир». «Ближе к делу, Бобби!» — рявкнул Сайлент. «Поговаривали, что наш бог...» Боб по привычке опустил голову вниз, а пальцем показал вверх. «Отыгрался на ней как следует. Изменил ее!» На втором этаже послышались шаги. В торговом центре загорелся свет. Флюоресцентные лампы поочередно замигали на потолке, лестницах и эскалаторах. «Аркадия, тебе об этом что-то известно?» — спросила Кара. «Да, Аркадия», — внезапно раздался чарующий женский голос. «Расскажи, что тебе известно обо мне?» Все подняли голову вверх и увидели очаровательную азиатку в шелковом кимоно. Истине черные волосы были аккуратно собраны в гикей. Смотрелось это так, словно два крыла расположились по бокам, а оставшиеся волосы крепились ленточками и палочками. Идеально ровная кожа, выкрашенная в белый цвет, прекрасно контрастировала с макияжем. Среди серой паутины и общей разрухи здания женщина выглядела как яркое пятно на старом блеклом листе. Тонкие пальцы с длинными черными ногтями легли на перила. Азиатка смотрела на собравшихся сверху вниз, стоя в невозмутимой позе. Подол фиолетового кимоно свисал с края. «Паутина, звуки лютни, японский колорит», — сказала Аркадия, — «не может быть. Почему я ее не засекла?» «Возможно, потому что твои радары дали сбой», — усмехнулась женщина. Кара заметила движение, но оно было повсюду. Стены, двери, пол с потолком. Казалось, все внезапно начало двигаться. «Какого хрена?» — выругалась Хилл. «Ярагума!» Дрожащим голосом сказал Боб. «Призрак-паук, принимающий облик соблазнительной женщины», — объяснила Аркадия. В древних легендах Ярагума играл на лютне, чтобы привлечь внимание потенциальной жертвы. Пока человек завороженно слушал чарующую музыку, Ярагума обматывала его своей паутиной, а потом съедала. Глядя на ожившую паутину, которая, к слову, была повсюду, кара онемела. «Куда бежать? Как спасаться?» Она посмотрела на Салента. возможно, он знает выход из сложившейся ситуации, но, похоже, и он оказался в некой растерянности от увиденного. Ногу Кары обвила плотным слоем паутины и подкинула в воздух. Хил перевернула верх ногами, словно она весила не больше пушинки. Болтаясь, как червяк на крючке, она оказалась лицом к лицу с Ярогума. Низким оно японки разорвало, ткань треснула по швам. Из некогда красивой азиатской женщины вырвалось огромное волосатое тело паука. В считанные секунды она превратилась в настоящего монстра. «Что это нахер за тварь?» — закричала Кара. Подвешенная за паутину вниз головой, детектив Хилл воочию видела преображение Ярагума. Женщина начала превращаться в чудовище. Кимоно порвалось, и из-под ткани вздулась здоровенная волосатая тельце паучихи. Несколько длинных острых лап взметнулись ввысь, после чего с треском опустились на пол. Краска потекла на лице азиатки, кожу разорвала, Лоб вытянулся вверх, и на нем прорезалось еще четыре глаза, но уже чуть меньшего размера. Узкие красные точки забегали туда-сюда, внимательно разглядывая кару. Черные волосы Ярагума окрасились в белый цвет. Аккуратная прическа превратилась в один большой спутанный куст. Губы — единственное, что оставалось человеческом в ее внешнем облике, и те почернели. Кару, подвешенную на паутине, подкинула еще выше. Лицо детектива оказалось всего в миллиметре от с мрадом пасти монстра. «Привет, моя маленькая мушка!» — проскрипела Ярагума. «Не переживай, перед тем, как высосать из тебя жизнь, я наиграю с тобой вдоволь». Секунда, и Кару отнесло в сторону. Движение было настолько быстрым, что показалось, будто ей сейчас вырвет ногу. Закружилась голова, лампы начали гаснуть одна за одной, и вскоре Кара могла видеть лишь испуганные силуэты своих спутников внизу. Ярагума замотала детектива в плотный кокон и оставила в подвешенном состоянии. Хилл чувствовал себя беспомощным насекомым. Грудь сжимала, было тяжело дышать, кара начинала паниковать. Посмотрев вниз, Хилл увидела убегающего Боба. Парень ковылял на своем новом протезе в сторону выхода, то и дело спотыкаясь и падая. Аркадия достала меч из ножен и приготовилась к схватке. Грэм же стоял неподвижно, внимательно наблюдая за тем, как здоровенный паук перебирается через перила и спускается по стене. Длинные белые волосы ярогума свисали вниз, закрывая уродливое лицо. Но даже сквозь них виднелись красные огоньки целой кучи глаз. В сумраке помещений они смахивали на лазеры. «Что делаем?» — крикнул Грэм. «Будем сражаться!» Аркадия покрепче сжала рукоять клинка. Боб не успел добежать до выхода. Ярагума оттолкнулась от стенки и, перелетев через парня, преградила ему путь. Калека шмякнулся на задницу, проехав вперед еще полметра. Ужас окончательно закрепился на его лице. Ярагума улыбнулась своими черными губами. Острый конец лапы воткнулся в сантиметре от промежности Боба. Бетонная плитка разлетелась на куски. В полу остался кратер. Парень взвизгнул, поднялся на ноги и помчался назад к Грэму. «Твою мать! Твою мать!» — кричал Боб, пока не добрался до Сайлента и не спрятался у него за спиной. «Чего боятся пауки?» — дрожащим голосом спросил Боб. «Не знаю», — ответил Греф, встав более удобную позу, готовясь к любому маневру монстра. «В тюрьме они боялись тапков!» «Огонь!» — крикнула Кара, чувствуя, как горло горлу подступает тошнота. — Пауки боятся огня. — Есть среди нас любители покурить? — спросил Сайленд. — Черт, я бросил, когда мне поставили диагноз! — промямлил Боб. — Клянусь, знал бы, что случится такая хрень, и за что бы не отказался от сигарет. Лучше сдохнуть от рака легких, чем от этого. Сайленд посмотрел на Аркадию. — Было бы странно спрашивать, — сказал он. Ярагума подползала все ближе. Каждый ее шаг звучал громким ударом об пол. Волосы на темном теле встали дыбом. Из черных губ потекла зеленая слюна. Монстр чавкал, предвкушая добычу. «Я буду жрать вас по кусочку!» — проскрежетала она. «Ну, герой хренов!» — закричала Кара, обращаясь к Грэму. «С собакой ты справился. Может, и для пауков у тебя есть парочка сюрпризов? Длинная лапа Ярагума смела Сайлента и Боба в сторону. Если бы не плотные слои паутины, то парни точно сломали бы себе спины ударами о стены. «Давай!» — крикнула Аркадия, встав боевую стойку и сделав финт мечом. Первой атаке удалось парировать. Каждый раз, когда лезвие клинка соприкасалось с лапой паучихи, Кара видела искры. «Из чего же эта тварь? Неужто из железа?» «Медься в глаза!» — закричала Кара. Но сама-то она понимала, что проще сказать, чем сделать. Длинные конечности монстра вряд ли дадут подобраться так близко. Блондинка сразила первую атаку, вторую. Даже когда Ярагума плюнула в нее дымящейся зеленой жидкостью, девушка смогла увернуться. Но разбалансированное тело после падения не сумело вовремя среагировать. Острый наконечник пронзил плечо, пришпилив Аркадию к полу. Ярагума подползла ближе и обвила ее в свой серый лоснящийся кокон. «Грэм!» — закричала Кара, пытаясь выбраться из кокона. «Вставай, твою мать! Вставай!» Сраженный Сайлент и Боб лежали на обрывках паутины в десяти метрах от чудища. Крик Кары заставил Грэма открыть глаза. «Вот черт!» — выругался Сайлент, увидев, что их последний боец Аркадия потерпела неудачу. Осмотревшись вокруг себя, Грем не нашел ничего подходящего для оружия, кроме отвалившегося протеза Боба. Схватив ногу, он начал расмахивать ей влево и вправо, пытаясь отбиться от приближающейся к нему паучихи. Перешагнув через Аркадию, Ярогома собиралась плюнуть в Сайлента ядом, но бубнящий голос за ее спиной заставил монстра остановиться. «Не смей трогать моего друга!» Хрипло закричал здравяк Билл, держа в руке горящий молотов коктейль. В своем поношенном плаще и грязных сапогах Билл размахнулся, что было сил, и бросил пламенную бутылку прямо в голову Ярагума. Кара могла поклясться, что когда снаряд попал в цель, здоровой частью лица Билл улыбнулся. Пламя вспыхнуло, опалив глаза чудища. Юрагума закричала. Вой раздался так громко, что, казалось, потрескались все стены центра. Разлетевшееся пламя жидкости от коктейля подожгло несколько манекенов. Те рухнули на пол, паутину объял огонь. В один миг дом паучихи загорелся синим пламенем. Огонь поднялся по стене и испепелил оковы кары. Детектив полетела вниз, ожидая сломать себе шею при столкновении с полом. Хил махала руками, пытаясь перевернуться в воздухе, но, увы, легкостью кошки она не обладала. В самый последний момент подоспел Сайленд. Падая, он схватил кару. Детектив лежала на преступнике, чувствуя, как колотится ее сердце под слоем серого комбинезона. Просто фантастика, что он сумел так вовремя среагировать и не дать ей разбиться в лепешку. Ерогома в очередной раз закричала и умчалась прочь, затерявшись в извилистых коридорах торгового центра. — Все целы? — спросила Аркадия, поднимая с пола клинок. — Почему? — Кара смотрела на то, как из раны на плече Аркадии обильно течет кровь. — Ты же не человек! — «В этом мире я лишь набор ноликов и единиц, впрочем, как и вы. Пока ядро во власти того мужчины, здесь может произойти все, что угодно». Боб подполз к своему протезу и прикрепил к ноге. Ошарашенный от всего случившегося, парень кинулся к Биллу и чуть ли не расцеловал здоровяка за то, что тот всех их спас. «Как же я тебя типа люблю, дружище!» Билл посмотрел на новую ногу товарища, ободряюще кивнул своей проломленные рожей и спокойно пошел к выходу. «Я, конечно, понимаю, благодарны за спасение и все такое», — по-прежнему лежа под карой сказал Грэм, — «но все же попрошу слезть с меня». Хилл отпрыгнул от Сайлента, как от огня. Паутина Ярагума догорала. Без этих зарослей помещение стало выглядеть гораздо просторнее. И только сейчас детектив заметила, что та ненавязчивая музыка, которая звучала все это время, утихла. Видимо, монстр ушел достаточно далеко. Последний кокон истлел в углу потолка, и, присмотревшись внимательней, Кара увидела надпись, выскребленную чем-то очень острым. Запутавшийся в паутине бабочки, не легче от того, что паук оказался мертвым.